Глава 11, в которой мы совещаемся и приходим к решению, которое мне кажется сомнительным. Кто бы мог подумать, что я взрослый, успешный человек, а в моем понимании прошлая жизнь была очень даже ничего. После моей собственной смерти буду сидеть в каком-то затрапезном дачном домике в обществе внучки-чекиста, которая своими закидонами даст фору многим мужикам, и агента ЦРУ, который своей рожей даст фору многим бабам. такая встреча двух противополствующих сторон ради интересов третьей стороны в моем лице. Впрочем, насчет лица тоже факт интересный – нелегальный агент. В прошлой жизни это словосочетание звучало бы для меня как «Дед Мороз». То есть вроде на слуху, но очень маловероятно встретить. Я, между прочим, даже в детстве о подобной ерунде не мечтал. Агенты, разведки, шпионские игры, чушь. Меня вообще-то не повещало. Космонавтом тоже стать желания не было. Я сразу представлял себя в ментовке. Причем столь удивительная компания... Я, Комарова и Белобрысый, на полном серьезе в данный момент занималась обсуждением вопросов, как избежать убийства Фиделя Кастро и при этом не пострадать самим. То, что слово «убийство» и «Кастро» стоят в одном приложении, вызывало у меня настойчивое желание выпить чего-нибудь покрепче. Это не говоря о том, что единственный человек с фамилией Кастро, встречу с которым я допускал раньше, — мексиканская актриса. Она на протяжении до хрена скольких серий богатела и плакала. Но уж никак не легендарный командант. С трудом представляю развитие событий, в котором от моей руки погибает столь одиозный товарищ. Ну, точно, говорю. Не зря мне такое сравнение в голову пришло. То же самое, что убить Деда Мороза, уничтожить легенду. И, конечно, оставался насущный вопрос моей безопасности. А вернее, ее отсутствие. Совершенно нет желания сдохнуть повторно. Нет, благодаря специфике моей работы, прошлой работы, конечно, я всякое видел. Со всякими людьми пересекался. Скажем прямо, каждый из них не был образцом добродетели. Там из десяти смертных грехов имеется полный набор, плюс парочка нарушенных заповедей сверху. Но вот уж точно не думал, что когда-нибудь мне самому придется рассуждать об убийстве слух, применительно к моей же персоне. И все это еще до кучи случится в 1972 году. Настоящий я еще даже хрен родился. Вот скажи, кто это мне в лицо, я бы, не сомневаюсь записал такого шутника либо в психе, либо в психе. Другого варианта тут не дано. Нападишь ты, сижу, разговариваю, ищу варианты, как сохранить жизнь исторической личности. И домик имеется, и царушник, и внучка чекиста. В чем моя выгода? В чем мой интерес? Не могу понять, почему вы решили, что я соглашусь? Эти вопросы Марков повторил уже несколько раз. Я пришел к выводу, что его мало волновало, кто кого замочит. Хоть все и всех, либо никто и никого. Гораздо сильнее белобрысова беспокоило собственное благополучие. Это, конечно, логично и вполне ожидаемо, но не настолько же откровенно. А как же долг перед хозяевами, которые напрягались, Вадимку склоняли на сторону зла? Принципы там всякие, не знаю, кодекс шпиона. Хрен его знает, чем еще руководствуются специалисты подобного профиля. Блондин был слишком настойчив в этой торговле интересами, вызывая тем самым сильное подозрение о своем происхождении. Он так активно торговался и выкручивал нам с комаровой образные яйца, что прибить его хотелось все больше. И вовсе не образно. А еще не будь Вадимка чистым блондином с голубыми глазами, я бы точно уверился, что он родом откуда-нибудь из Одессы. Просто у меня полное ощущение, что я нахожусь где-то на привозе, и мне нужно впарить до дотошному покупателю товар, как в старом анекдоте. Ваша рыба свежая? Конечно! Если вы сделаете искусственное дыхание, она поплывет. Именно этот пример передал в полной мере смысл нашей беседы. Желание Вадима получить из данной ситуации максимальную выгоду напоминало мне одного клиента из прошлой жизни — Соломона Борисовича. И это был единственный случай в моей адвокатской практике, после которого я зарёкся брать в работу подобных личностей. Никого не хочу обидеть, но в процессе сотрудничества меня не покудало ощущение, что я где-то что-то потерял. Причём нет по своему желанию. Каждая наша встреча заканчивалась тем, что я расставался с человеком, теоретически зависящим от меня, в полной уверенности, будто на самом деле все совершенно наоборот. И при этом я еще должен денег заплатить. Не он мне за работу, а я ему. За огромное количество житейских мудростей, которыми Соломон Борисович фонтанировал во все стороны, словно единственная композиция ВДНХ «Дружба народов» когда я попытался объяснить Соломону Борисовичу, что не в его ситуации пытаться надурить не только систему налогообложения и закон Российской Федерации, но и меня, потому как на данный момент я единственный его друг и соратник, он совершенно искренне ответил. И что вы жалуетесь, Максим? Вам просто не встречался, к примеру, на жизненном пути мой дядя Лёва. Вот он обладал таким даром убеждения, что ему в долг давали даже банкоматы. Дядя Лёва был далеко не одиёт, а я так безобидный старый еврей, с которого что-то хотят урвать. Прекратите волноваться, Максим, берегите нервы, ибо ничто не бесит так в жизни, как всё. В теле взрослого человека 75 километров нервов, мотать не перемотать, а нам с вами ещё надо разобраться с этим варьём, вы же понимаете, что там... Соломон Борисович в этот момент поднимал указательный палец и многозначительно тыкал им вверх. — Там одно варьё, Максим. Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы. Так и что было бы с моими нервами, если бы я так нервничал, как вы? Вот белобрысый до ужаса напоминал мне Соломона Борисовича. Тем, что в ситуации, где практически решалась судьба нескольких государств, не побоюсь этого слова, он упорно требовал объяснить и показать ему личную выгоду. «Смотри, если я убью Фиделя, как того хочет наше с тобой начальство, то молодец будешь точно не ты, потому что твоей заслуги в этом нет. Молодец буду я, возможно, посмертно, но все равно. Лично тебе от этого ни холодно, ни жарко. Уверен, даже с факт моей смерти в результате выполнило задание в... тебя вряд ли поразит, потому что смерть будет громкая и героическая, естественно, с точки зрения ЦРУ. Я сделал паузу, уставившись белобрысым глаза, хотел видеть, как он реагирует на мои слова. А теперь давай посмотрим иначе. Если ты, конкретно ты, и никто другой, сможешь предоставить хозяевам тот самый список за которым они долго охотятся. Как думаешь, кто будет в этом случае героем? Ну да, Куба по-прежнему останется в числе друзей Советского Союза, однако тебе это вообще никак не навредит. Да и твоей будущей родине тоже. Я так понимаю, главный стимул у тебя — переезд в райскую страну. Слово «райское» я постарался сказать без иронии. Просто сейчас, в 1972 году, для многих граждан Америка – страна за железным занавесом. Они многого об этой сладкой жизни не знают. Потом, когда железный занавес пойдет окончательно, на смену отсутствующей информации придет слишком большое ее количество. И опять же, эта информация будет слишком приторной. Мол, там так хорошо и чудесно, что держите меня семеро, бегу со всех ног. И только гораздо позже народ прочухает, что американская мечта – огромный мыльный пузырь. Большой, красивый, но пустой внутри. В реальности огромная куча серьезных проблем – экономических, политических, демографических. И хваленная политкорректность и толерантность в определенный момент дойдут до абсурда. Особенно в отношении, например, темнокожих. Рабство – это плохо, не вопрос. Но когда систему переворачивают в прямо противоположную сторону, тоже хрень выходит. Ну было, да. Теперь нет, ни черта. Белые обязательно должны до скончания веков кланяться и просить прощения. Что-то не помню такого отношения от американцев к индейцам. Они их вообще неплохо так сократили в количестве, загнали в резервации, забрали территорию. Ну и тем более не припомню, чтобы Россия-матушка Монголам с татарами счета за иго выписывала. Короче, мечтает Вадим Козыря о том в когда он свалит Штаты. А он точно мечтает. Это к бабке не ходи. Лет двадцать поживет относительно неплохо. А потом большой вопрос, как сложится его судьба на старости лет. Но, естественно, ничего подобного Белобрысому я говорить не стал. Пусть остается святом неведении. Тем более, насколько разбираюсь в логике Комаровой, есть ли это вообще возможно назвать логикой, Вадимке не только штатов не видать. Ему вообще не очень долго осталось коптить это небо. Грохнет его, Александра Сергеевна. Как пить дать грохнет? Так вот, представь, тебя однозначно встретят с распортертыми объятиями. А главное, я снова выдержал паузу, условия будешь диктовать ты и всего лишь надо поспособствовать сохранности жизни Фиделя, а потом помочь отмазаться мне перед начальством». «Отмазаться? В смысле избавиться от подозрений и обвинений в предательстве? Ясно. А дальше?» Белобрысый тоже в ответ уставился в лицо. Таращился изо всех сил. Знак, что ли ждал какого-то свыше, или пытался прочесть настоящие мысли — — Так это он зря. Мысль одна, хоть бы они все сгорели синим пламенем. И ЦРУ, и, прости, Господи, комитет, а заодно, Вадим Александрович. — А дальше все счастливы. Ты в Америке, мы тут. Я развел руками в сторону, будто счастливыми мы станем с Комаровой конкретно в этом дачном домике. — Это понятно. Спрашивай о том, как вы дальше будете жить. белобрыс обернулся и посмотрел на Александра Сергеевна который в наш мужской разговор больше не лезал. Она по-прежнему ошивалась возле окна, периодически поглядывая на улицу, будто опасалась чего-то внезапного появления. Хотя, по идее, есть и кого и принесет без приглашения, только Ведерникова или Филатову. Но оба они сейчас на работе. «Не имею в виду, предположим, с кубинской делегацией все прошло хорошо, и как оно дальше?» — Проблема в том, что ты больше не хочешь трудиться в интересах своей страны. Предал, так сказать, государство, которое дало тебе кровь и хлеб. Вадим стал серьезным. Мы с Белобрысом, кстати, как-то незаметно перешли на «ты». Но если их с Комаровой «ты» звучало по-дружески, наша будто назревает мордовой. Это что же, это же очевидно, тебе никто не даст спокойно уйти на покой. Как представляешь это? Извините, я передумал? Управление отправишь телеграммой. Чекистам что скажешь? Не обессудьте, но все это время я внедрялся в комитет по специальному заданию. Теперь вот осознал, проникся заветами Ильича, хочу же честно. А ее? Вадик снова посмотрел на Комарова. Потом вообще ткнул Александру Сергеевну пальцем, чтоб я наверняка понял, о чем речь. Они тоже не забудут. В первую очередь, я сам не забуду. Для того, чтобы список конкретно для меня обрел важную роль, он должен существовать лишь в одной голове, в моей. Но пока жива Саша, она остается все тем же источником информации, которым бы была все годы. Зачем нашим хозяевам, как ты их называешь, считаться с моими желаниями, когда у них целых два варианта? Кроме того, остается ваша контрразведка». «Где опять же гарантия, что никто не сообщит им о моей осведомленности?» Я еле заметно помошился. Во-первых, меня выбесила Саша. То, что Белобрыса опять говорит про Комарову, слишком интимно. Саша, млядь. Данный факт совершенно не прибавил мне любви к этому товарищу. Я даже подумал, что перспектива близкой гибели вовсе не кажется такой уж ужасной. И, во-вторых, наша контрразведка. Это при том, что Максим Сергеевич практически американец. Пусть не совсем, но все-таки. А белобрысый на минуточку родился в Союзе, вырос. И теперь так резко перевел все из статуса «наша» в «ваша». Перспектива заманчивая. Прямо скажем, ради этого списка управления пойдет намного. Но продолжала тем временем заливаться соловьем Вадимка. «Думаю, при таком раскладе я действительно очень быстро окажусь там, где хочу быть, но...» Он замолчал почти на минуту, потом снова заговорил. «Но вас должно не быть в этом будущем обоих!» Я машинально оглянулся на тумбочку, где стояла стеклянная банка, которую использовали для различной кухонной утвари, в том числе для вилок, ножей и ложек. Вот ножи меня интересовали в первую очередь, потому что сказанное Белобрысом можно расценить по-разному. Он, конечно, раньше времени не кинется нас с Комаровой мочить, смысла нет делать это, не имея нужных сведений, но хрен их знает, психов. По мне, тут граждане один через одного со странностями, и главное оружие тоже отдал Александра Сергеевне, когда вечером ходил за машиной. Зато Комарова даже не дернулась, только с удивлением покосилась на Вадика. Мол, совсем охренел, что ли? Причем взгляд у Александра Сергеевны был такой, словно мастер спорта услышал глупое обещание от новичка, пришедшего впервые на тренировку. Например, что скоро этот новичок займет место мастера. По крайней мере, выражение лица выглядело именно так, изумленно. Но исключительно от самоуверенности Белобрысова. Она не видела угрозы в вадиме «О, Господи, к чему вот это все? Я не о том говорю!» Марков понял нашу скомаруру реакцию вполне правильно. «Надо, чтоб для всех вы были мертвы! Соображаете? Тебе?» Он посмотрел на меня, вынул очередную сигарету из пачки и покрутил ее в пальцах, разминая. «Вадимка, похоже, не проживет долго и счастливо. Загнется от рака легких. Точно, говорю». Ну, или эта ситуация слишком сильно его нервирует. Тебе, Максим, можно забыть о дальнейшей работе в комитете и спокойной жизни. Марков сунул сигарету в рот и зажег спичку. Сделал он это жестом, который непроизвольно притягивал взгляд. По крайней мере, мой. Чиркал спичкой, зажав ее указательным большим пальцем. Потом складывал ладони этой же руки лодочкой, будто укрывая огонь от ветра наклонялся и прикуривал, не подносил руку, а наоборот, сам тянулся к спичке. Я видел такие повадки у людей, которые имели возможность посетить места не столь отдаленные. Не то чтобы это непременно являлось их показательной характеристикой, может и в обычной жизни многие имеют такую привычку, но вот у меня в голове сразу возникла определенная ассоциация. Я внимательно присмотрелся к Белобрысому. Мог ли он иметь криминальное прошлое? Чистая внутренняя интуиция уверенно ответила «Да, мог». И, скорее всего, точно имел. Как же интересно его завербовали. Как он вообще оказался в рядах цареушных агентов? С актрисой все понятно, с Филатовой тоже. Они не агенты, просто глупые женщины, решившие, что слишком хороши для советской действительности. Но Вадимка нет. Он не такой. Он прожженный, видавший всякий тип. Его смазливая рожа меня в заблуждение не вводит. Наверное, потому что я не баба. Либо потому что людей категории, к которой относятся белобрысы, я видел предостаточно. Интересно, какая специализация у нашего блондина? Киллеров пока еще вроде нет. Медвежатник? Карманник? Разбой? Чем дольше мы общаемся в этом домике, тем сильнее веет чем-то очень знакомым, привычным. Вопрос в том, что конкретно мне дает данный факт. Пока не понимаю, но думаю, любая мелочь может сыграть определенную роль. Так вот... Марков затянулся и выпустил дым. Комарова тут же демонстративно закашлялась. Вадимка недовольно прищелкнул языком, а потом погасил сигарету. Тоже весьма интересный факт. У меня все больше складывалось впечатление, что между Белобрысом и Александром Сергеевым точно существует некое подобие взаимодействия. Товарищеского, дружеского, хрен его знает. Искренне надеюсь, что не интимного. Он быстро реагирует на ее малейший жест. Я вообще сижу рядом, как ежик в тумане. там Топор можно вешать, но Вадика это не колышет. Хреновый признак. Мне, положа руку на сердце, кроме комарова Комаровой, особо рассчитывать не на кого. Это первое. А второе, она явно планирует Маркова слить. Иначе не обещал бы ему имена агентов в обмен на помощь. Главное, хоть бы предупредил, пока ехали. Так, мол, так, Максим Сергеевич, хочу кинуть гражданина Маркова через агент дело. Не, обязательно надо все с эффектом неожиданности. Или она что думала, я буду ее отговаривать? Меня, естественно, совершенно не радует перспектива замазаться в убийстве. Но, с другой стороны, все опознается в сравнении. Лучше Марков, чем Фидель, и, конечно, лучше Марков, чем я. Пока не понимаю до конца, как Александра Сергеевна планируется устроить Вадиму путешествие без обратного билета, но, зная ее натуру и фантазию, не дивлюсь, если снова всплывет какое-нибудь дедовское снадобье. Вы сможете рассчитывать на какой-то благополучный исход, если внезапно покинете этот бренный мир. В данном случае, имеется в виду, покиньте его для всех, кто в вас заинтересован. комитеты ЦРУ. Вот о таком речь вадим не чувствуя приближающейся беды искренне продолжал строить схемы я честно говоря ждал что вадим продолжит список и упомянет третью составляющую занимательного аттракциона по охоте на комарову человека или людей желающих Александра сергеевне трагичной смерти но блондин промолчал причем это было не то молчание которое должно сохранить тайну он реально не знал, что, возможно, в верхушке ЦРУ имеются, условно говоря, предатели, действующие в своих личных интересах. Не я с любопытством посмотрел на Комарову. Она тоже посмотрела на меня, но без любопытства сурово. В ее взгляде был конкретный такой намек, мол, «Максим Сергеевич, держите вопросы при себе». То есть, выходит, Маркову она о своей теории не рассказывала? Так, что ли? Нашла объяснение появления двух агрессивных типов, не упоминая правды? Это как интересно? В очереди не поделили палку колбасы? Или что? И почему таил от своего спасителя версию насчет предателя? Хорошо, какие будут предложения? Я задал вопрос, в первую очередь белобрысу В конце концов, ему принадлежит идея насчет фальшивой смерти. Пусть соображает. С Комаровой тоже непременно побеседую, когда закончится наш совет. Нам многое надо обсудить. Я уж не говорю про маленькие секретки Александры Сергеевны. Разговор будет чисто о Маркове. Предложение? Вадим задумчиво уставился на меня. Несколько секунд молчал. Потом перевел взгляд на Александру Сергеевну. Также в тишине изучал ее некоторое время. Вдохновение искал, наверное. «Знаете, думаю, вариант имеется». Он вдруг расплылся в довольной улыбке. «Не хочу никого обидеть, но твои коллеги далеко не от самого большого ума, товарищи. Был однажды случай. Ты, наверное, в курсе. Должен был слышать эту историю. Из Аргентины приехал знаменитый джазист, который прямо в аэропорту заявил, что будет выступать в Союзе только если ему организуют встречу с его кумиром. Речь шла про Утесова. Великий Утесов. Белобрысый усмехнулся и покачал головой. Причем это была такая улыбка, будто с певцом он встречался лично. Более того, будто он просто встречался и пил на брудершафт. Встречу было поручено организовать кое-какой уважаемой организации. Естественно, Боже упаси, не подумай, что это было Министерство культуры. Как раз твои коллеги занимались данным мероприятием. Сотруднику организации в чине капитана поручили все устроить и быть переводчиком. Но, видимо, у вас в комитете хорошо учат не испанскому языку, а чему-то другому. Иностранец приехал к утесу, они выпили, но общение с аргентинским гостем пошло как-то туго. Переводчик только бекал мекал». И тогда ещё один человек, бывший в гостях у Утёсова, вдруг сказал, кивая на джазиста, «Лёдя, а по-моему, он еврей!» И произвёл контрольный выстрел, задал вопрос гостю в лоб, естественно, на родном языке. Джазмен радостно закивал. Дальнейшая беседа пошла на идише весело и раскованно. Только один из присутствующих был грустен искован Он уже представлял, как его завтра, в лучшем случае, тоже сковывают, а в худшем вытуривают с любимой работы. Заметь, какие интересные приоритеты. Когда аргентинский друг уже одевался в прихожей, капитан затолкал хозяина дома в кухне и, порываясь встать на колени, начал умолять сказать, о чем они говорили. Утесов пожал плечами и сказал о синкопе. Это присказка, а теперь сказка. В Комитете потом долго выясняли, где именно таинственную синкопу использует советский военно-промышленный комплекс, и требуется для работы с ней особый допуск. Хотя специалисты пытались объяснить начальству, что синкопа – это смещение акцента с сильной доли на слабую. Храбрая духом, но уж прости, слабая умом начальство, так и не поверила, что ради этого ехал из Аргентины специальный агент, потративший годы на освоение джаза, чтобы так замаскироваться. Как ты понимаешь, в то, что иностранец и правда джазист, тоже никто не поверил. Замечательно, я рассматривал довольного Вадима, который, закончив рассказ, тихо хихикал себя под нос. И в чем суть этой поучительной истории? Она же поучительная. В том, что твои вышестоящие товарищи увидят конкретно то, что им покажут. Вот в чем суть. И даже если начнут разбираться, все равно будут смотреть только вперед. Ни влево, ни вправо. Вперед. Поэтому, думаю, сделать вот что. Марков даже лицом посвежел. Либо его ужасно веселила перспектива выставить дураками чекистов, либо он уже видел себя, мчащимся на белоснежном Кадиллаке где-нибудь в Калифорнии по Голливудскому бульвару. «Вместе с Феррелем приедет его сын, верно же?» — Вадимка задал вопрос конкретно мне. И при этом уставился с таким выражением в возгляде, будто Кастро все предыдущие годы лично Максиму Сергеевичу отчитывался о своих планах. — Да, в составе делегации будет. Ты откуда знаешь? Эта информация не распространяется дальше определенных кругов. — Знаю, — ответил Белобрысый коротко. — Рауль Хосе Диас Баллард. Вот он нам и нужен. Вот через него мы все и провернем.